Лобовое стекло полностью засыпало. Со скрипом елозят дворники, сметая снег. Как раз вовремя, чтобы увидеть в паре сотен метров впереди, как перевернувшаяся фура перегородила Щелковское шоссе, а прочие счастливчики, не притормаживая, огибают ее по встречке. Я хотел выбраться за МКАД. Выбрался. Вон он, прямо у меня за спиной. Ночной полет закончен. Промятая дверь со скрипом, но открылась, с трудом сдвинув пласт снега. Беглого осмотра хватило, чтобы понять это конечное. Я наклонился в проём, солнышко, не хочешь выйти размяться? Лена посмотрела на меня с сомнением. Нет, не хочу. Я втянул полную грудь воздуха из-за леса в машину. Никотина бы втянуть до да нету, здоровье всё равно уже не понадобится. Странно, но меня совершенно отпустило напряжение. Больше некуда бежать, не надо спешить, нет причин переживать. Работа, банки, обязазы, ничего больше нет. Даже ТО Форду больше не надо делать. Губы сами растянулись в улыбке. Крыша-то что, да и хрен с ней. Я нагнулся к жене, она с удивлением посмотрела мне в глаза. Что с тобой? На работу сегодня не надо. Я улыбаюсь ещё шире, ловлю её губы. Вы пробовали целоваться как два душей? Это очень весело. Лена смотрит мне в глаза с недоумением, но в зрачках уже загораются искры, или это отражается пламя стартующих противоракет? Марк Олмант затягивает свою приторную I Love Her Sound. Я потянулся к кнопке пропустить трек и передумал. Не самая худшая музыка проводить привычный мир. Всё разрушающее обида отлично описывает и причины, и следствия. Бенька, шепчет мне Лена. Что Бенька? Он просто кот, он же ни в чём не виноват. Давай отпустим. Вдруг забьётся в какую-нибудь дыру и выживет? Я обернулся. Наш рыжик лежал на заднем сидении, сунув нос под лапы. Уши поджаты, глаза косят на нас или в лобовое стекло, не разберешь. Я потянулся к задней двери, открыл ее. Захочет, убежит. Беня сиганул из машины сразу. Возник перед капотом. Прижав уши, пузом по снегу метнулся куда-то в сторону трассы и исчез в дренажной трубе. Я хлопнул ладонью по лбу. Сейчас, сек. Я кинулся к багажнику. В свете салонной лампы увидел испуганное лицо жены. Ты куда? Я вытащил мешок с кормом, пятилитровку воды, поволок к трубе, крича «Беня домашний, как он без корма?» Сунул в трубу открытый пакет, монш, а прокинул на бок баклажку «Больше ничего сделать для него не могу». В трубе абсолютная темнота, мне очень хочется еще раз увидеть его наглую рыжую морду, но там тихо и темно, и даже зрачки в темноте не светятся. Пока не засвербила в носу, нырнул в машину. Лена обняла меня за шею. Не уходи больше, пожалуйста. Не уйду, отвечаю, собирая губами её слёзы. Больше никогда не уйду. По трассе с рёвом несутся машины, но у нас и мысли нет вылезть на обочину с протянутой рукой. Никто не успеет среагировать, остановиться, да и не будет этого делать. Сейчас своя жизнь высшая ценность для каждого. На востоке штрихи расчёркивают небо. Я снова ловлю мягкие губы жены, она запрокидывает голову, обнимает меня за шею. Я никогда не любил ее сильнее, чем сейчас. За нашими спинами разгорается заря. Заря на западе? Значит, и так бывает. Краем глаза я вижу, как на краю дороги появляется грузная фура. Мужик в пуховике и кепке шатается, сплевывает на землю, смотрит в сторону Москвы. Не из-за него ли мы сейчас застряли в кювете? В его черном силуэте постепенно проявляются детали. В лучах нового солнца он перестает шататься, замирает... Он становится плоским, как двухмерная фотография, но я больше не хочу тратить на него секунды своей жизни. Заря разгорается, свет всё ярче, он проникает даже через закрытые веки. Тепло ласкает наши лица ласково и нежно, как тепло от костра холодной ночью. Костёр всё ближе, свет заливает всё. Я сквозь закрытые глаза вижу лицо своей жены, чётко, ярко, без полутонов. Оно останется таким навсегда. В этом мгновении время срывается с паузы, детали тонут в самой чистой и честной белизне, и я думаю, хорошо, что мы не крысы.